Отметка 20.06.23 Здание гильдии сотрясается, по нему стреляют китаны «Мне нужны свежие данные!» – кричит винтан Вокс. Вокруг него кружится вьюга и стеклянные каменные пыли. Он остался на поверхности, чтобы руководить обороной. силатон спустился в бронированный бункер вместе с Таурин. Около пяти минут назад отключились все каналы Вокс-связи и передачи данных из Лептия-Нумина. Дворец пал. У Винтана есть только связь с его ротой через коммуникаторы ближнего радиуса действия. Сервер активировала машину, отвечает по воксу Силатон. Она подключается, подключается к ММУ. Работает, требовательно спрашивает Винтан. Я не знаю, как это выглядит, если работает, отвечает Силатон. Могу гарантировать, что выглядит лучше, чем это, отзывается Винтан. По проезду неуклонно пробивается бронетехника несущих слова которая накрывает их позиции градом снарядов и россыпью лазеров. Дым и ливень сократили видимость почти до нуля. Здания фабрикаториев на другой стороне дороги рухнули межаниной камня и пламени. Через дым полным ходом приближаются два титана-налетчик, орудийные установки которых светятся от непрерывных разрядов. Керамика мертва. Лорхас мертв. Вероятно, Спарзи тоже мертв. винтан не может найти Грева или Сидонса. Строй роты нарушен. Четвертая сделала все, что могла. Но этого недостаточно, чтобы справиться с подавляющей мощью атаки Холл Велофа. Сервер запустила код-убийцу, докладывает Селатон. Она запускает его в систему сети, готовится к очистке. винтан пригибается, когда в нескольких дюжинах метров впереди огонь Титана подбрасывает в воздух Лендрейда. Смятые, пылающие, тот приземляется так громко, ударяясь о перепаханную землю, что кажется, будто небо прогибается. Разумеется, небо действительно прогибается. Над ливнем трещит сине-белое пламя. Солнечные вспышки выжигают верхние слои атмосферы Калта, озаряя израненный мир и вызывая огромные, неестественные полярные сияния, когда заряженные энергочастицы бьют по термосфере. Вокруг винтана скачут и крутятся свет и цвет. Свет взрывов, свечение измученного неба. «Это хорошо, да?» – передает Винтан по Воксу в ответ. «Это хорошо?» «Да, капитан», – отзывается силатон «Но это бесполезно без контроля. Она не может получить контроль над сетью, пока не снят контроль врага. А этого не произошло. Она говорит мне, что это не произошло». Из темноты к Винтану приближается зверь из Галворбок, замахивающийся силовым топором. На нем нет шлема. У него нечеловеческое лицо. Винтан встречает атаку, выставляя клинок поперек рукояти топора и блокируя замах. Они борются. Сокрушительная сила убийцы отталкивает Винтана назад. Сцепленное оружие разрывается, и Винтан резко приседает, чтобы избежать последующего косящего удара. Винтан быстро выпрямляется, вгоняя клинок вверх. Острье меча задевает топор воина голворба отклоняется врагу в рот и пронзает голову. Гал Ворбак не умирает, умирает не сразу. Он смеется над проткнувшим его рот клинком. Черная кровь толчками льется на эфес меча, кисть и руку Винтана. Воин Гал Ворбак глубоко вгоняет свой топор в бок Винтана. И только тогда умирает. Винтан оседает на одно колено. «Есть что-нибудь?» «Капитан, вы в порядке?» – откликается Селатон. «Есть что-нибудь новое?» «У вас странный голос. Силатон, она его получила!» — рычит Винтан. «Нет, сэр, вражеский контроль все еще на месте. Титаны рядом. Последний оставшийся у четвертой теневой меч стреляет и повреждает одного из шагающих гигантов. Но те отвечают залпом и превращают сверхтяжелый танк в огромный костер высотой с жилые дома позади него. Больше никто не придет. Никакой поддержки» которая, как они надеялись, может стать рядом. Никаких подкреплений. У них была хорошая надежда, но недостаточно крепкая. 17-й легион одержал верх в битве за Калт. Отметка 20.09.41 Плата Сатрик купается в свете полярного сияния. Местная звезда извергает энергию по всей виридийской системе. Эреб наблюдает. Идет дождь. Дождь – это кровь. Демоны вопят. Разражается буря. Отметка 20.10.04 Корфаэрон встречает Желемана лучом дымного света. Колонной проклятого мрака, который срывается с ладони его правой руки и впечатывает примарха 13-го легиона в стену помещения. желиман вновь встает, но он потрясен. Стена смялась в том месте, где он врезался в нее. Корфайрон издает резкий вопль от напряжения и творит еще один луч дымного свечения. желиман атакует, но луч отшвыривает его обратно на переборку с настолько мощным кинетическим хлопком, что тот разносится по залу оглушительным рокотом. желиман поднимается, пошатываясь, падает, вновь превстает, сжимая силовой кулак. Керамид на его нагруднике треснул. желиман кашляет, у него изо рта сочится кровь. Корфаэрон снова поражает его, на сей раз странным отрицательным электричеством, которое потрескивает вокруг желимана и заставляет его застыть в жестоких судорогах. Желеман остается стоять на четвереньках, кобальтово-синяя броня обожжена, голова опущена, все тело тлеет от сжигающего кожу перегретого доспеха. Несущий слово вынимает Атам и делает шаг вперед. Корфаэрон может выбирать, и это доставляет ему наслаждение. Он может оборвать жизнь великого Желемана. Единоличное убийство настолько ценнее далекого или массового. Он может убить рабаута Желемана собственными руками. Или же собственными руками обратить его. Как обратили магистра войны, Эреб это сделал. Стало быть, и Корфайрон может. Желеман ранен, слаб, уязвим. Укус Атама выпустит из Желемана здравый смысл. И пока он в подобном состоянии, снимет все запреты. Болезненное Жжение, нанесенное Атамом Раны, будет изводить его и в конечном итоге сквозь линзу Бреда откроет изначальную истину во всем ее ужасном великолепии. Они прибыли на Калт, чтобы убить желимана и его совершенных воинов. Насколько большее значение будет иметь возвращение ко двору Ларгара и Хоруса Луперкаля с желиманом в качестве добровольного и уступчивого союзника? желиман увенчанный рогами. желиман облаченный в радужный плащ демона. Корфайрон склоняется над рухнувшим примархом. Дыхание желимана быстрое и неровное, его доспех дымится. Утратив цвет, под ним образуется лужа крови. «Ты столь многого не понимаешь», — произносит Корфайрон. «Истина потрясет тебя, рабаут Мне жаль, но так будет. Однако ты научишься приспосабливаться к ней. Я счастлив разделить с тобой мое знание, помочь тебе понять, расширить восприятие». «Убирайся от меня», — тяжело выдыхает желиман слишком поздно прими это кель слишком далеко чтобы помешать застряв в упорной схватке которая бушует на краю края зала управления кель бросает взгляд на то что как ему кажется скорее всего станет последними мгновениями рабаута желимана он пытается пробиться крича от ярости и разочарования несущие слова оттеснили истребительный отряд желиманана назад перебив большую его часть кельель и остальные бьются чтобы оказаться рядом с примархом но не могут этого сделать, врагов слишком много, и это элита. Эйниду Тиэлю преграждают путь трое воинов, один из них – Сорат Чур. Чур блокирует все удары и выпады, которые делает Тиэль, столь же уверенно, как тренировочная клетка, которая выставлена на максимальный уровень сложности. Корфаэрон представляет клинок Атама к горлу Желемана.